Глава 6. Информационная справка. Призрачные печати – артефакты, созданные ловцами, по древним книгам или найденные по картам. Бывают разных типов – открывающие, закрывающие, закрепляющие, призывающие, защитные и другие. Создание хотя бы одной призрачной печати – Требуют скурпулезности и большого количества знаний о призрачном измерении. Призрачные печати работают только в сочетании со специальными заклинаниями. Некоторые виды печати нуждаются в зарядке призрачной энергии для работы. Тьма. Все, что окружало живое, все, что окружало мертвое, было тьмой. Пять ловцов бесшумно продвигались к массивному металлическому забору, отделявшему заброшенное кладбище от остального города. «Нам нужно выбраться как можно скорее». Высокий темноволосый парень быстро оглянулся и увидел задыхающихся напарников, ускорил шаг. Надолго их не хватит. Туман обволакивал землю. Воздух был пропитан странным и знакомым запахом. Бледная девушка с красными волосами закашлялась. На серебристую броню упали капли крови. Ее тут же подхватила за талию другая, светловолосая девушка. Скорее, где же этот вход? Ни черта не видно. Впереди показались шпили высоких ворот. Темноволосый парень двумя руками обхватил проржавевшие кольца ручек и потянул створки на себя. Со страшным скрипом старые ворота отворились. «Пришли!» – известил он локцов. «Добро пожаловать в призрачное измерение!» Проход через портал осуществился мгновенно. И вот пятерка ловцов расстояла в большой темной комнате. В центре находился подгнивший деревянный стол. Именно туда Игорь подрузил ветхую книгу из колодца. Парень подошел к камину у дальней стены и принялся разводить огонь, чтобы хоть немного согреть холодный воздух вокруг. Комната выглядела заброшенной. Кругом лежал толстый слой пыли. Но парень будто чувствовал себя как дома. Огонь разгорелся, и по стенам комнаты заплясали тени. «Мне больно!» – прислонившись к тене, хрипло произнесла побелевшая камень и закашлялась собственной кровью. Сол напряженно погладил ее по голове. «Ты как?» – тихо спросила у брата Ин. Анри через силу улыбнулся. «Нормально. Когда мы здесь, видимо, всегда должно быть больно. Ничего нормального!» – сквозь зубы процедил Сол. Игрик раздраженно обернулся. «Не моя вина, что у них снова случился приступ. Я ничем не могу помочь им до рассвета. Ты прекрасно знаешь об этом, так что не надо прожигать меня взглядом». Сол с досадой посмотрел на друга. «Предлагаешь просто посмотреть на то, как они мучаются?» «Думаешь, я этого хочу?» Прищурившись, спросил Игрик. Сол отвернулся, чтобы не сделать то, о чем потом наверняка пожалеет. Ин ободряюще сжал руку брата, поднялась со своего места и подошла к брюнету. Если я могу чем-то помочь, тихо начала она. Игрик раздраженно взглянул на девушку. На его лице мерцали зловещие блики огня с камина. Чем интересно, холодно поинтересовался он. Инн медленно опустила голову и вернулась к брату. Ох, Игрик, какой же ты гад! прохрипела камин. Парень медленно повернулся к ней. Что ты сказала? «Да что слышала ответила девушка. «Сразу надо было заметить, какой ты...» «Какой?» – зловеще переспросил брюнет. Им попыталась приключить их внимание на что-то другое. «Ребят, сейчас правда не лучшее время для выяснения отношений. Так какой Ками? не отрывая взгляда от девушки, повторил Игрик. Девушка прищурилась и уже открыла рот, чтобы что-то сказать, как Сол встал между ними. «Оно перестали», – рявкнул он. Нервы парня были на пределе. Выполним задание, потом поговорим. В этот момент он мрачно посмотрел на Игрика. Брюнет равнодушно выдержал тяжелый взгляд и лишь усмехнулся. «Скоро будет рассвет. Нам бы подготовиться», – произнес Анри. Парень был весь в поту. Ему явно было сложно держать лицо. Сол нахмурился и отошел к столу. Анри был абсолютно прав. Рассвет в призрачном измерении наступал внезапно. Вот вроде бы еще видна луна в ночном темном небе. Серый туман все еще стелится по холодной сырой земле. Как вдруг дымка рассеивалась, звезды меркли, а небо быстро светлело. В этом месте всегда было пасмурно. Даже солнце светило очень бледно и почти не согревало. Это казалось странным. Игорь вместе с сыном вышли из низкого маленького дома где ловцы расположились на ночлег. Парень отключил силовое поле, ночью защищавшее их от призраков. Ловцы отошли на достаточно большое расстояние от домика, и Игорь вновь нажал на кнопку пульта, включая защиту. Заряд поля кончался. Им передернуло плечами, броня натирала, но была необходима в этом месте. На поясе девушки болтались две металлические призрачные печати, которые, согласно книге, должны были поменять телами ее брата и подругу. Над их созданием она работала дольше всего. Однако без зарядки печати и энергии они были бесполезными кусками железа. Именно с целью найти нужный источник энергии ловцы покинули свое убежище. Сол остался охранять Ками и Анри, которые были уже совсем в плачевном состоянии. «Нам нужно его призвать», коротко сказал Игрик, ставя защиту. Проведя по земле антипризрачными клинками, парень начертил защитные круги вокруг себя и им. Расположил в центре призрачную печать призыва, после чего произнес призывающее заклинание. Что-то картинка рябит, без улыбки произнесла им, когда воздух сжался и перед ловцами заклубился дым. «Явился», — сказал Игрик, — «как только дым перед ним приобрел форму, никого иного, как духа Маркуса». По всей видимости ты не очень нам рад, усмехнулся Игрик. В ответ Маркус бросился на ловцов. Наверное, больно, холодно произнес парень, когда призрака отбросила от защитного круга. Маркус взвыл и метнул в ловцов молнию. Отражение разряда ударило по своему создателю. Дух завопил еще громче. Даже не мечтай, второй раз у тебя ничего не выйдет, нахмурилась им. Дух от злости скрипел зубами. Значит так, Маркус. Перешел к делу Игрик. «Думаю, ты понимаешь, зачем мы тебя призвали. Нам кое-что от тебя нужно», – отстраненно произнесла Ин, направляя на призрака силовые перчатки. В глазах Маркуса мелькнул страх. «Не волнуйся, ты послушаешь благой цели», – успокоил духа Игрик и посмотрел на Ин. Она, секунду помедлив, активировала поля на перчатках. Голубые лучи ударили по призраку. Его эфирное тело начало светиться и таять. Через несколько минут девушка отключила поля. Вот и все, без эмоций произнес Игрик, размыкая круг снимая защиту. Ин стояла на месте и смотрела в точку, где еще недавно парил в воздухе Маркус. Но душе у нее было пусто. Вернувшись в дом и пройдя по небольшому коридору в единственную комнату, ловцы пораженно застыли на месте. «Какого черта?» – произнес Игрик. В доме не было ни сола, ни ками, только Анри, будто спящий, но крепко привязанный кровать. Что здесь произошло? нахмурился Ин. андрей повернул голову в сторону ловцов и, издавая непонятные звуки, принялся вырываться. Однако тугие веревки не дали ему возможность освободиться, и парень с глухим рычанием вновь закрыл глаза. Где камень и сол? В голосе девушки начала нарастать паника. Темноволосый ловец промолчал и осторожно двинулся в сторону лежачего ловца. «Что здесь случилось, Анри?» – попытался расспросить парня Игрик. В ответ же получил лишь взбешенный взгляд, из умрудных глаз и клацанье зубов. «Он похож на животное», – испуганно произнесла Ин. Игрик обернулся. Слишком долго пробыл в чужом теле. «Не знаю, что здесь произошло, но думаю, чем скорее мы найдем соло с камень, тем будет лучше». Им покосилась на брата. «Но мы же не можем оставить его здесь одного!» И Крик задумчиво посмотрел на напарника. «Ты права, но, кажется, я знаю, что можно сделать!»